13-й месяц новой жизни. 125-й год Житанской эры. Планета Точуун. Шрам. Высокая орбита планеты Точуун. Да уж. Не зря говорят, что большие дела состоят из множества маленьких. Примеров тому масса. Но у меня в памяти навсегда сохранится только один когда почти спонтанно празднование годовщины дня моего пробуждения на скрытой в поясе скорби базе беглого ученого вылилось в первые демоны ночи знают, сколько лет общенародный праздник. Официально теперь он называется важным днем, и, как обещал Тормак, будет таковым, пока жив на планете хоть один Баир. Он хотел таким иносказательным образом сказать, Вечно. Я бы с ним поспорил и, возможно, даже убедил бы сменить формулировку, но не стал, потому что понял, они, Баир Шрама, на полумертвой планете никогда не жили иной жизнью. Для них это означает, что так было всегда, и они не видят причин, чтобы что-то изменилось. Значит, так и будет вечно. Но даже для меня, человека, родившегося триста с чем-то веков назад, вечно, это слишком долго. Эти заговорщики, я имею в виду Варгас Фрусарны, конечно. Так вот, эти прохиндеи наприглашали уйму народу. Гораздо больше, чем в состоянии вместить кают-компания баржи. А я-то, глупец, еще удивлялся. За каким лядом устраиваются столы со скамейками под брюхом двухсотметрового корабля? К чему этот адского размера очаг? И кто сможет сожрать за один вечер полтонны мяса и прочих продуктов, свезенных со всего шрама на северную его оконечность? А потом на своих киношно выглядевших броневиках стали прибывать первые гости. Тармакс с четверкой своих не то секретарей, не то телохранителей, супругами, и я просто обалдел детьми. Прежде как-то не доводилось увидеть здесь, на планете, детей. Умом понимал, что если есть здоровые мужчины и женщины, значит, где-то рядом должны быть и их отпрыски. А вот видеть своими глазами не видел. Да что там дети? Я понятия не имел, что Тормак вообще женат, а ведь чуть не две недели с ним по пустошам путешествовал. Потом еще с ним и другими Баирами, можно сказать, плечом к плечу сражался. И как-то не нашел минутки, чтобы поинтересоваться, чем живет главный человек планеты, так сказать, во вне рабочее время. Урок мне был знатный. Прямо-таки щелчок по носу по слишком уж задранному самомнением носу. Потом народ прямо толпой попер. Те, кто прежде уходил в отряд Тармака и с кем мы уничтожили Орду Славеров в пустошах, те, с кем сражались против Каргата, старичок со старушкой, пилоты, проданных тузенцам инженерных ботов, с детьми, их женами, внуками и, кажется, даже с правнуками. Разномастными броневиками баржу обставили у два ряда по кругу. Сверху незыблемой керамометаллической туши и место крыши броня стервы. Живой огонь, смех детей, запахи жарящегося мяса, много алкоголя. Любимая и друзья рядом. Что еще нужно для праздника? «Давай, Тормак!» — крикнул кто-то, стоило рассесса за причудливым зигзагом расставленные столы. — Ты тут теперь, самый главный, поздравь от всех нас, Макса Карташа! — За что же меня поздравлять? Под вопли еще даже не начавших пить, а уже изрядно развеселившихся гостей. — Скажи речь! — Как это не за что? — рявкнула фрусарна. Поздравь нашего Макса! с тем, как ему повезло попасть на нашу гостеприимную планету и обзавестись такой толпой друзей. Посмеялись, хорошенечко отбили мне плечи дружескими хлопками и обслюнявили щеки дружескими поцелуями. Потом Тормак все-таки поднялся, взял кружку с каким-то напитком, и в один миг наступила такая тишина, что оказалась остро необходима жужжащая муха сегодня важный день сказал баир помолчал вроде бы собираясь с мыслями и продолжил год назад боги пустоты привели макса в нашу систему после освободил уважаемого заза Шаварга из рабства и захватил судно наш макс умудрился приземлиться к нам в шрам мне говорили это было почти невозможно но ведь Он смог. Значит, почти не считается. Ура! — гаркнули хором близнецы Кин и Семик, и весь народ посчитал это командой. Ну, или тостом, если пить алкоголь без тоста ниже его достоинства. — Все вы слышали о нашем последнем походе в пустоши, — продолжил Тормак. — А кое-кто так и сам участвовал, — вставил свое веское слово Ракшас. «О том, что нам удалось за пару недель вытащить из мертвых земель стоимость едва ли не полного грузовика сестер Геи». «О, это уже Селена. Конечно же, она знала о нашем небольшом приключении, но не предполагала, насколько оно оказалось прибыльным». «И уничтожили великую орду славеров». «Да, это Макс погорячился», — прокомментировал Лизиус. «Две с лишним тысячи шкур!» — прогудил Тормак, будто бы персонально мастеру-ремонтнику и подмигнул. «Конечно, погорячился!» «Я там чуть не сдох. Попробовал отказаться я, не от принадлежавшей мне славы. Если бы не парни, так и загрызли бы!» «А чего?» — ввинтился Ракшас. «Отлично, вышла из тебя приманка!» и он и я прекрасно помнили, как оно было на самом деле. Так что это была просто добрая шутка. Благо народ именно так его слова и воспринял. «И мы все отлично помним, кто дал нам оружие, чтоб сражаться за свободу», — подвел черту туземный президент. Вот почему сегодня день такой важный. И чем не повод праздновать этот важный день каждый год? «Лет через пятьдесят все забудут, как все начиналось», — грустно сказал я. А уж о звездном скитальсе Максе Карташе даже легенд не останется. Поверь, Тармак, пройдет совсем немного времени, и появятся новые герои, которых, возможно, и нет сейчас среди нас, но без которых победа восстания была обречена. Все переврут. Макс прав, неожиданно поддержала меня фрусарно. Как не горько было бы это осознавать а спустя годы мы станем совсем по другому смотреть на сегодняшние дни. Для общенародного праздника нужен повод с которым невозможно будет спорить, чтоб это само по себе было важным днем а Макс этот парень навсегда останется в наших сердцах, На ему не место в истории целого народа. Вы подготовили заявление о создании независимой республики. В тишине что-то народ подрастерялся, голос елены услышали все до единого. А чего же не назвать этот день Днем Независимости? Создание нового свободного государства. Чем не важный день? Вы с Максом точно не хотите остаться? Деловито поинтересовался Тармак. «Такие светлые головы нам бы очень пригодились». Однажды он уже заводил разговор на эту тему. Признаться, я даже слушать его не стал. Скорее всего, моей задачей в новой администрации шрама стала бы добыча ресурсов из пояса скорби. А мертвецами, плавающими в грудах искорежного металла, я был уже сыт по горло. Да и неведомые дали звали меня в путь. Хотелось в конце концов посмотреть мир, построенный отдаленными потомками, прежде чем возраст или обстоятельства заставят таки осесть где-то на одном месте. А вот о чем Селена не говорила, так это о том, что остаться на планете предлагали и ей. Знал бы, что она решила связать свою судьбу с будущим скрытой надежды, скорее всего, остался бы и я. Трудно бросить и улететь невесть куда от единственного во всей вселенной родного человека. Слава богу, девушка, как я понял, ответила отказом, и меня ничего более не привязывало к дну гравитационного колодца Точун. А это здорово вы подгадали. Крикнул я, сбрасывая на вождение у всех друзей разом. День независимости к моей годовщине. Теперь я, где бы я ни оказался, стану поднимать в вашу честь чашку с водкой. На этом, на счастье, с официальной частью было покончено. Гости заметно расслабились. За столами тут и там стал раздаваться смех. Тосты и здравицы посыпались со всех сторон. Часто Одновременно. Волшебное снадобье, я имею в виду 40% растворы этилового спирта делал свое дело. Откуда взялся импровизированный оркестр, понятия не имею. То его не было, то он вдруг появился. Немудреный набор из бубна дудки и некоего подобия в вмиг выдернул народ с насиженных мест. Праздник требовал песен и танцев, и они не заставили себя ждать. Даже мы с Селеной, пусть не знали слова, охотно поддерживали запоминающиеся припевы веселых песенок. А потом мы в пляс пустились. Благо это был не какой-нибудь минуэт и никаких изысканных балетных па не требовалось. Наступил вечер. Блики живого огня перемешались с голубыми лучами фонарей баржи. Застолье быстро превращалось, спасибо водке, в череду каких-то сцен. Поющие хором братья-близнецы сменялись слюнявыми заверениями в вечной дружбе механика Лизиуса. Испачканный жиром жареного мяса, обычно белоснежный костюм Вселенной моим описанием с активной помощью рук воздушных боев атмосферных истребителей в небе над Сирией. Все смешалось. Мир вокруг превратился в какой-то веселый калейдоскоп несвязанных событий и клочков впечатлений. Однако, что навсегда врезалось в память, так это зрелище, открывшееся мне утром следующего дня, когда я, предварительно посетил медкапсулу и душу, вышел-таки в коридор обитаемого модуля баржи. И увидел это. Сказать по правде, у меня сперва даже волосы от ужаса приподнялись, а кровь оттекла от лица. Показалось на секунду, что все эти люди, валяющиеся в живописных позах прямо на полу, мертвы. Наверное, сотню человек. Почти все, кто был на празднике и кому не хватило места в гостевых каютах или кто не сумел самостоятельно как-то добраться до домов. Не знаю и знать не желаю, как пахнет рота мертвецов. Но такого запаха, какой стоял в жилом отсеке, захлебывающийся от напряжения системы жизнеобеспечения, покойники точно издавать не могут. Да чего уж там. Смрат стоял такой, что едва-едва глаза не щипало. Пришлось звать на помощь Вселенную. По одному будете снаряжать гостей в медкапсулы, лечить, так сказать, от острого пищевого отравления и тиловым спиртом. Оздоравливать. Жаль, что мое предложение заменить продвинутую медицину будущего проверенными веками и тысячелетиями 50 граммами водки. Суровая сестра Гей решительно отвергла. Жаль, потому, как известно, похмелье — великий русский праздник. Раствора было приготовлено еще много, да и пища наверняка отыскалась бы. И, как говорится, шоу маст Нужно... Обязательно нужно было кое-кому дать помучиться, а не тащить всех подряд к кибердоку. В порядке логистической доступности, как выразилась девушка, а то... Она у меня жуть какая умная. Это ее замысловатая словесная конструкция означала, что первыми помощь получили те тела, что находились ближе к медбоксу. Всего-навсего. Ах да, Лизиус. Этого типа не нужно было вообще лечить. Пусть бы продолжал стонать и жаловаться, пугая народ нежно-зеленым цветом лица чтоб не лез потом ко мне благоухая аптека и ярко лея раскрасневшимися щеками с приложениями, от которых, сволочь, он такая я не смогу отказаться. — Ты должен меня понять, Макс, — проникновенно глядя в глаза вещал он. — Здесь у нее нет будущего, понимаешь? — Да нет, — пробовал отбиваться я. — Это ты пойми, я наемник. Моя жизнь полна опасности. Вот что ждет твою дочь у меня на корабле? Риск навсегда остаться в пустоте замороженным трупом. Ты удачливый, — отмахивался Лизиус. Кто ты был год назад? Год назад я был рабом сумасшедшего ученого, — подумал я. Но тебе этого знать не нужно. И кем же? Ты был никем. Кнув пальцем с впитавшимся в поры машинным маслом, торжествующе заявил этот рыжий тип. «Плинкой в груди мертвого железа. А сейчас...» «Сейчас-то чего тебя не устраивает?» «Вот, именно что. Теперь у тебя корабль, верная команда, полно друзей и гарантированный выход в обитаемый космос». Я хочу, чтобы ты взял мою дочь с собой. Туда, к людям. Уж там-то моя девочка как-нибудь пристроится. Лизиус, — рыкнул я, — у меня не общественный транспорт, чтоб всех подряд девочек возить. Так я чего? Я ничего. Отработает у тебя на судне, а дальше уже сама определится с дальнейшими планами. Кем отработает Лизиус? у нее даже нейросети нету что она у меня будет делать полы мыть так дроиды это за бесплатно сделает поставишь отмахнулся глядя в какие то неведомые дали где у райских кущах наслаждалась благами цивилизации его огненно рыжая дочурка которая к слову мне совершенно не нравилась дерзкая острая на язычок особо и наверняка очень умная Должна же природа чем-то компенсировать не слишком привлекательный внешний вид. У тебя есть, я знаю, и базы по технической части найдешь, а у нее руки золотые. За что не возьмется, все получается, знатный мастер-ремонтник выйдет. И последний вопрос нашей викторины, сдался я, осознав, что не смогу отказать. Она сама-то желает бросить тебя тут одного и улететь со мной в содружество. Мечтает, уверенно заявил рыжий и вильнул взглядом. Так что бегу в обратную дочурку. Ей же еще собраться нужно, а у вас вылет через три дня, будто бы я мог это забыть. Денечки предстояли идти еще. Хлопот хватало и без ненаглядной дочки рыжего арендодателя. Так нет, нужно было еще добавить. Это только сказать просто — возьми девушку с собой. А документы на гражданство Содружества кто оформлять будет? Александр Сергеевич Пушкин. Так эту кучу анкет, сотни пунктов с подпунктами и светоч русской поэзии замается заполнять. Что уж говорить о бедном пилоте рядовой шахтерской баржи? Еще и вселенная как-то странно на меня посмотрела, когда узнала. Можно подумать, я эту сбалмошную рыжую язу силой в космос уволочь хочу. Грамотный техник, а еще лучше борт-инженер мне бы не помешал, но желательно готовый. Такой, в которого не нужно вкладывать гору денег, и который не свалит в поисках травы более зеленого цвета, когда получит от меня желаемое. В общем, все эти три дня до старта я был слегка на взводе. Сам нервничал и подчиненных задергал. Селена на правах гостя, умница и красавица, от вредного меня почти не пострадала, но и то косилось с подозрением. Наконец, к исходу третьего дня, варка читался о полном порядке в трюмах. Контейнеры закрыты и закреплены, челнок просто крепко прикреплен к обшивке. На планете мы здорово облегчили корабль. Теперь нужды в грузовой площадке, в пространстве между двумя корпусами подковообразного судна больше не было. Одинокая буси расположилась там вольготно в полном одиночестве. Давно мечтал соединить малую пустотную платформу с баржей переходным рукавом, чтобы можно было оперативно куда-нибудь слетать, не выходя в пустоту и не облачаясь для этого в ББС. Ну вот. Мечта осуществилась. При возвращении только все равно придется повозиться, присоединяя гофрированную трубу и энергошлейф обратно к шлюзу челнока. Но и тут все немного проще, чем кажется. Процесс уже зафиксирован в памяти управляющего модуля банды ремонтных дроидов Фармига. А эти ребята, как пионеры, всегда готовы. Съездил в цирк. В смысле, в центр шрама, а не туда, где набитают клоуны. Честно признаюсь, особой нужды тащиться за три девять земель не было. С Тормаком и его бандой еще на важном дне попрощались. Наилучшие пожелания можно было и через фрусарну передать. Она рядом, пятнадцать минут пешком. Но будто толкнуло что-то. Понял вдруг, что после жалеть буду. Ну и отправился» лизиус участок кто-нибудь с той стороны на ремонт приезжает, так что попутку даже долго искать не пришлось. Кстати, причиной моему этому спонтанному вояжу в какой-то мере именно Лизиус стал. Вернее, дочка его ненаглядная. Но просить-то за нее сам механик приходил, значит, ты вина на нем. А явилась эта фрау на судно в тот же день к вечеру. Зачем? «Да кто поймет, чего у женщин в голове происходит? Могла же до самого отлета дома пробыть. Неужели не ясно, что никто в этой пристартовой суете с ней нянчиться не станет?» Пришла и пришла. Я выделил ей каюту, прописал гостевой, пока у нее нейросети нет доступ, да и занялся насущными и важными делами. Таково же было мое удивление, когда следующим же утром, прибежал по сработавшей от дверей арсенала тревожной сигнализации, обнаружил эту особу, пытавшуюся какими-то проволочками отпереть электронный шлюз-замок. «Тебе повезло, что у тебя все-таки есть какой-никакой доступ к помещениям на корабле». Не обнаружив на ее лице и тени раскаяния, сказал я, «Иначе дроиды уже превратили бы тебя в кровавый фарш». Она их не видела. Пару моих псевдоразумных абордажных роботов. Люди вообще редко смотрят на потолок, а этим шестиногим тварям все равно, по каким поверхностям передвигаться». «Повезло». Фыркнула, сдувая лезущие у глаза прядь волос, явно не поверившая мне рыжая. «Ты надеялась открыть бронестворку этими штуками?» «Больше ничего не нашла». — скривило и так не особенно миловидное лицо Лизиус. Это, если что, их фамилия — Лизиус. Так-то огненную бестью зовут Юа. — Была в твоих мастерских, но там все приборы требуют привязку к нейросети, а у капитана не нашлось получаса, чтобы уделить своему технику внимание. Вот как, — удивился я, — как это у них получается, у женщин? «Это урожденный талант или матери обучают этому тайному искусству дочерей?» «Я имею в виду умение парой фраз перевернуть все с ног на голову, да еще и сделать мужчину виноватым». «У меня уже есть техник?» «Не знал. Думал, вчера на борт явилась некая особо претендующая на это место в экипаже». «Ах, вот как!» Щеки Юа вспыхнули». Я плохо с ней был знаком, поэтому не смог определить от радости у нее так или от смущения. «Так, что получить нейросети, базы, мне придется проявить себя как-то иначе?» «Да», — рявкнул я. «Что-то мне не понравились ее намеки. Иди поковыряйте этими штуками диафрагму центрального компьютера. Дроиды имеют приказ на уничтожение любого, кто попытается туда проникнуть». И тут у меня появилась мысль, что своими выходками Рыжая может невольно исполнить горячее мое желание и избавить баржу от навязанных пассажиров. Вполне себе уважительная причина. Еще пару таких вот попыток взлома и на выход с вещами. В этот момент случилось сразу четыре события. Вероятность совпадения одна на миллиард, но, по мне, так это происходит постоянно, если на борту две женщины одновременно. В бронестворке что-то щелкнуло, и она стала открываться. На потолке узвыли нагнетатели плазмы в пушках дронов. Ее увидела псевдоразумных и миг побледнела. Зеленое лицо в медно-рыжем обрамлении оказалось неожиданно симпатичным. Из-за поворота коридора показалась Селена. «Что здесь происходит?» «Я... Он... Сейчас ее будут убивать...» Ситуация была в некотором роде двусмысленной, и я поспешил объяснить подруге суть. Получилось, прямо скажем, не очень. Девушка махнула на меня рукой и одним движением брови продолжила говорить рыжей я хотела быть полезной тут же состроила жалобные глазки и матера медвежатница а он нет у меня времени заниматься ее нейросетью раздраженно выговорил я и чтобы она не лезла куда попала придется ее запереть в каюте ну зачем же чуточку улыбнулась Селена. ввести программу установки сетки могу и я просто выдай мне капсулу с симбиотом не вопрос Тут же согласился я. «Пойдемте в мою каюту, подберем нужное. Заодно расскажу об общих принципах безопасности на корабле, чтоб это...» Без пяти минут технический специалист не сунулась в дуру смертельно опасное место. «Не знала, что у тебя есть звено бардажных дроидов», прижавшись грудью к моему локтю, нежно проговорила подруга. «Ты не перестаешь меня удивлять, скиталец!» «Это ведь варан четыре форс? Там, на потолке, не так ли?» «Они, — признался я, — редкостные балбесы, и трусливые спасу нет. Тот, который со столепластовой заплаткой, еще ничего, а остальные четверо только рыжих девок пугать и способны». «Так у тебя их пять?» — удивилась сестра Геи. «Пять, ага. Что-то им там в мозгах накрутили с режимом самосохранения». Так что, можно сказать, это неполноценная боевая звезда, а не кондиция и головная боль. В мозгах накрутили. Чудо, что ты вообще сумел их себе подчинить или нашел в транспортной упаковке и без привязки к хозяину. Именно так. Поспешил согласиться я и широко улыбнулся. Вовремя понял, что еще немного и выболтаю то, о чем даже вспоминать-то нет никакого желания. Хорошо, хоть на барже нужные базы нашлись, а то сначала даже представления не имел, что мне делать с таким богатством. Дорогие, да. В некоторых комплектациях эта пятерка чуть ли не в полцены твоего корабля бы обошлась. Странно, что прошлые хозяева баржи их сразу не активировали. Будь эти железяки на страже, у тебя не было бы шанса на удачный захват судна. «Повезло!» — дернул я плечом. «Дурацкая привычка!» «Повезло!» — кивнула Селена. «Ты у меня вообще редкостный везунчик, Юла!» Доля секунды и взамен любящей девушки меня под локоть держит истинная королева. Превращение на грани волшебства. У меня аж плечи невольно расправились, и подбородок вверх дернулся, потому как королевы любят только королей. «Да, сестра Селена», — пролепетала рыжее недоразумение. «Не желаешь поделиться, каким именно образом тебе удалось вскрыть бронестворку высокой защиты?» «Я... я просто замкнула несколько контактов, сестра Селена. Я думала, за этими дверьми нормальная мастерская» ты должна осознать ее а как тебе повезло что эта дверь открылась в присутствии капитана и владельца корабля в противном случае боевые роботы охранявшие эту дверь уничтожили бы тебя за несколько секунд я не знала о роботах сестра селена простонала моя персональная головная боль я думала мне нужно показать капитану что я и без нейросети кое чего могу «Вон!» И тут мадмуазель Лизиус натуральным образом заревела. Дошло, должно быть, что буквально на волосок со старухой с косой разминулась. Выдал личинку в прозрачном яйце нейросеть с техническим уклоном для рыжей. Несколько кристаллов с базами и убежал. В смысле, с корабля. Решил еще раз с Тормаком поговорить, ну и с капитаном грузовика сестер гей заодно. Были у меня мысли от греха подальше всех со стервы на тракер пересадить. На время взлета, понятное дело. Очень уж большие сомнения у меня были, что смогу взлететь с планеты, потому что кое-кто, не будем тыкать у меня пальцем, поленился развернуть судно носом в сторону пологового выхода из шарама в пустоши. Заторопился, и маневровый двигатель отказывался нормально работать. Шланг подачи топлива геля коротковато оказался и не дал подвижной части поворачиваться на нужный угол. Хотя оно, конечно, самого себя легко оправдывать. Так или иначе, но вел я баржу в узкую расселину шрама севера. Точнехонько вдоль дороги, по которой баиры за добычей в пустоши ездят. Справа стенка скалы, слева оставалась таверна Фрусарны и мастерские Лизиуса. А точно впереди, буквально в версте, поселок Баиров. Был бы у меня средний транспорт вроде тракера, который изначально предназначался для посадок на планету. я просто стрелой ушел бы вверх. Стерва такого не может. Мощности двигателя не хватит вырвать двухсотметровую тушу из цепки лап гравитации. А вот сжечь до хрустящей корочки и все живое в радиусе километра запросто. Это если я вздумаю вдруг развернуть корабль носом к выходу из разлома. Придется задом пятиться. И как поведет себя шахтерская баржа в местных узостях одному Аллаху известно. А ну-ка, задену скулой стенку, или не выдержу, на векторе тягия такую махину и сяду хвостом в грунт. Вывести корабль на орбиту я, может быть, и выведу, но вот путешествие в Содружество отложится на неопределенное время, пока замену смятым в металлолом главным двигателем в поясе не найду. Были у меня сомнения. Были. Не хотел хороших людей опасности подвергать. Даже Тени опасности, потому как гравикомпенсаторы в принципе, сохранят нам всем жизнь в обитаемом отсеке, даже если с высоты в километр о поверхность шлепнемся. Но вот посмотрел на некрасивое сморщенное и лицо Ю-Ализиус, поговорил с Баирами и передумал. Подумал, чего это я, как девчонка-студентка, сомневаюсь и нервничаю? Я командор воздушно-космических сил, пилот и госпожа удача. У меня из-за плеча выглядывает. Так прочь сомнения. Все будет хорошо. Тем более, что теперь стерва существенно легче, на проклятом маневровом новый шланг, и мне есть куда стремиться и чего терять. И так я себя накрутил, такой себе аутотренинг устроил, что когда наступила пора стартовать, руки будто сами нужные движения делали. Без участия мозга чего надо включали, чего нужно добавляли. Феерическое, я вам скажу, зрелище, взлетающий на маневровой тяге тяжелый корабль. Фиолетовые от адской температуры 100-метровые струи. Пылища и бабочкой порхающая шахтерская баржа сверху. Горючее не жалел. В баках его еще полно, но, если что, в обитаемом космосе им на любой станции заправляют. И стоит этот гель сущей копейки. А у меня в холодильнике больше тысячи проб генного материала, чем неконвертируемая валюта. Мне бы только до нужного офицера-собеса добраться. Медленно, какие уж тут космические скорости, даже не взлетели, всплыли, как подводная лодка из глубин шрама. После уже, когда под брюхом стервы показалась пустошь, можно было не стесняться. Движки на максимум, ходовые вперед, и неповоротливая баржа буквально выплюнула меня из атмосферы планеты. Если бы не гравикомпенсаторы, от таких ускорений нас бы по переборкам размазало в тонюсенькие блинчики. А так я даже положенные по идее вибрации не почувствовал, как в лимузине по отличному асфальту. Плавненько и неторопливо, изнутри, но решительно и быстро снаружи. прелести космической цивилизации ничего не скажешь. И вот серая муть, перенасыщенной пылью и пеплом атмосферы, едва-едва живой планеты позади. Звезды. Снова. Здравствуйте. По спине пробежал холодок восторга. Хотелось орать и прыгать, но приходилось просто сидеть в чаше ложемента и изображать из себя бывалого звездного скитальца. Капитан весело позвал Варк от пульта связи. Сестра Реддер поздравляет с идеальным взлетом. Что будем отвечать? Скажи, мы иначе не умеем, — засмеялся я, хоть так выражая бушующий внутри ураган эмоций. И пусть укажут нам позицию. Вот он, порог. Остался малюсенький шажок. Совсем чуть-чуть, и я окажусь, наконец, в большом мире. Давно и бесповоротно сошедшим с ума, но от этого не менее желанным, и чего уж греха таить, любопытном. Мир неведомый, непознанный, интересный. Я вдруг понял, что чувствовал Колумб, когда разглядел берег неизвестной земли. Восторг и любопытство.